Станция «Звездная» находилась в самом низу красной ветки. Именно здесь коммунисты копали туннель до Москвы. «Красный путь», как они его называют. Дебилы. Но как меня занесло к этим дебилам? Хороший вопрос. Просто замечательный вопрос. Макс забрался в комбинезон. Трясясь так, что зубы клацали, кое-как застегнулся. Обхватил себя руками, чтобы хоть немного согреться. Как его сюда занесло, Макс старался не думать. Планировалась обычная встреча. Вошли, поговорили, вышли. А что в итоге? Он уже три недели здесь. Машет киркой, таскает тачку. Полезно проводит время. Вокруг Макса шумело и кашляло, кряхтело и всхлипывало, Стучало зубами и тихо материлась трудновоспитуемое человека множество. Полсотни рук, полсотни ног. Голов, к сожалению, гораздо меньше. Макс слышал, что на некоторых станциях живут мутанты, но не особо в это верил. Интересно, сколько у них рук-ног и по сколько голов на брата? — Как ты? — спросил он Убера. Скинхэт усмехнулся. «Порядок, брат, все по плану». Макс кивнул с сомнением. На сенной тоже сначала все шло по плану, а потом завертелось. Если бы не странное везение, не раз вручавшее Макса в подобных ситуациях, лежать бы ему рядом с толстяком. Но сначала он захотел отлить, просто не мог терпеть, а по возвращении услышал странные металлические щелчки – Нападавшие пользовались самодельными глушителями из пластиковых бутылок. В дверную щель Макс увидел мертвого бухгалтера, лежащего в луже крови. Макс не стал выяснять, что случилось. Он сбежал. Перед глазами до сих пор маячило удивленное лицо толстяка. «Если бы не работорговцы, взявшие его спящего в туннеле Синная Достоевская, Макс уже был бы дома». «Глупо, глупо, глупо вышло! Но сегодня, дай подземный бог, идиот, все изменится!» «Максим, простите, вы мне не поможете?» — голос профессора вывел его из задумчивости. «Еще раз простите, что отвлекаю!» Макс повернул голову. «Профессор Лебедев, потомственный интеллигент, IQ ставить некуда!» Каким-то чудом ему удалось выжить в метро, причем даже не на Техноложке, где ученым самое место, а на Достоевской, ныне заброшенной. И как его раньше никто не прибил или не продал в рабство. Впрочем, сейчас профессор здесь. А значит, его везение, как и везение Макса, закончилось. Конечно, профессор, что вы хотите. Лебедев положил на койку очки, пластиковые дужки обмотаны синей, почерневшей от времени изолентой. Одно из стекол треснуло. Подержите, Сашика, пожалуйста, а то он вырывается, а я ему никак лямку не застегну. Макс кивнул. Белобрысому Сашику на самом деле было двадцать с лишним, но после электрошока и водных процедур лечили непослушание. Он подвинулся умом и застрял где-то в пятилетнем возрасте. Профессор за ним приглядывал. Возможно, это и позволяло старику оставаться бодрым и не впасть в уныние. «Сашик, стой спокойно», — сказал Лебедев строго. «Или дядя тебя заберет. Видишь этого дядю?» «Он страшный!» – Сашик захихикал. Макс в образе страшного дяди не произвел на него никакого впечатления. Макс тяжело вздохнул. «Убер!» – позвал он. «Убер!» Скинхед повернул голову и с усилием растянул губы в улыбке. Увидев эту улыбку, Макс понял, что худшее еще впереди. Но на Сашика это подействовало гипнотически. Он замер. И профессору все-таки удалось застегнуть на нем комбинезон. Готово, сказал Лебедев. Спасибо вам, молодой человек. Он почему-то избегал называть Убера по имени. Нет проблем. Скинхед перевел дыхание. Проф, обращайтесь. Макс прислушался. у Это стонали туннели в перегоне звездная московская. Характерный низкий рокот. Даже приглушенный этот звук действовал на нервы. Макс повел плечами. Людей он не боялся совсем. Каждый человек может быть вскрыт, как консервная банка. И чисто буквально, физически и на уровне психологии. Макс уже давно убедился, что его воля заточена лучше и бьет точнее, чем воля любого другого человека. «Макс, человек-открывалка». А может, все дело в природной агрессивности? Некогда существовала дурацкая теория, что от группы крови зависит характер человека, его психическая сила. Так вот, первая группа – это хищники. Агрессивные усваивают лучше всего мясо. Люди с первой группой крови появились на Земле раньше остальных. Они более первобытные. Таких даже вирус или грязная вода хрен свалит. Вторая группа уже может быть собирателями. корешки, грибы, травка и так далее. Самая незащищенная четвертая группа. Чисто городские жители. Зато через одного гении и интеллектуалы. Но обладатели первой группы крови легко могут ими управлять за счет агрессивности и уверенности в себе. Особенно в случаях, когда приходится выживать на подножном корме. Макс помотал головой. Потом вспомнил лицо того придурка, что толкнул его в сортире. И вдруг почувствовал в ладонях знакомый зуд. «Сердце билось быстро, дыхание учащенное. Бух-бух-бух. От адреналина горели щеки. «Наверное, у меня тоже первая гроб по крови», — решил Макс. «А еще я бы мог свалить хунту. Вдвоем с Убером мы бы его точно сделали». «Вот блин!» — чей-то голос. Макс заморгал и снова оказался в бетонной душной коробке палаты. Двухъярусные железные кровати. Трудновоспитуемые, толкаясь и потея, заправляли койки, натягивали одеяло до скрипа. «Не дай бог, хунта найдет складочку!» И приводили себя в порядок. «Кстати», — Макс оглянулся, — «а где Убер?» Скинхэт сидел на полу рядом с койкой и держался за голову, Лицо белое, как бумага. Иногда скинхед принимался скрипеть зубами и раскачиваться. Макс посмотрел на изуродованный шрамами затылок Убера и передернулся. Как он вообще выжил? С такими травмами? Убер почувствовал его взгляд и поднял голову. Белки глаз красные, страшные. «Живой, брат?» – спросил Макс. «Ага. Не, не обращай внимания. Я в порядке». «Сомневаюсь». Убер обхватил ладонями железные столбики кровати, стиснул, пальцы побелели, и начал подниматься. Встал, посмотрел на Лебедева. «Профессор», — сказал он через силу, «вы образованный человек. Как называется усилие, от которого мозг болит?» Лебедев оторвался от Сашика, Поднял брови, седые. «Удар в челюсть вы имеете в виду, молодой человек?» Убер, несмотря на изуродованное страданием лицо, засмеялся. «Ну, ха, ну и шуточки у вас, профессор!» «Что вы?» — сказал Лебедев растерянно. «Я, я вовсе и не думал шутить. Простите?» Убер замолчал, лицо вытянулось, теперь уже не от боли. «Вы уникальный человек, профессор!» «Я серьезно говорю, я с вас балдею!» Вскоре их подняли нянечки и повели строиться. Это называлось поверкой. Группу выстроили в межтуннельной сбойке. Традиция. Воспитатели тут носили пижонские белые халаты, а нянечки по-простому. Что удобней, то и носили. Хунта нависал над низкорослыми воспитателями, как темный засаленный утес. «Трудновоспитуемый убер!» начал читать воспитатель. «Я!» – отчеканил скинхед. Макс почувствовал нотки издевки за внешней четкостью ответа. «Трудновоспитуемый Лебедев!» «Я!» «Трудновоспитуемый Кузнецов!» «Я!» «Трудновоспитуемый Лемешев!» «Я!» – откликнулся Макс. «Трудновоспитуемый...» «У кого жалобы? Шаг вперед!» – приказал хунта. Никто не вышел. «Дураков нет». Младший воспитатель Скобелев, он же Скобля, холеный, самодовольный, в сером фланелевом костюме под белым халатом, повернулся к начальству. «Товарищ директор, перекличка закончена. В наличии 26 воспитанников. Больных нет, отсутствующих нет». Отчет сдал младший воспитатель Скобелев. «Разрешите приступить к трудотерапии». Директор милостиво кивнул. «Мол, конечно, конечно». Мятое лицо, редкие волосы, Макс впервые видел его так близко. — Работайте, негры, масса одобряет, — почти не шевеля губами, — произнес Убер. Макс подавил невольный смешок. В строю захихикали. Скобля повернулся к строю, кивнул нянечке. Хунта заорал. — По местам! Дюжи и нянечки повели колонну к месту работы Трудновоспитуемые брали тачки И становились в очередь к земляному валу Дальше в туннеле находилась огромная машина-компрессор Оставшаяся со времен метростроя От нее тянулись шланги к отбойным молоткам Молотками ломали кварцевые пласты И тачками вывозили породу Временами машина работала, но чаще нет Пока механики в синих комбинезонах наемные мазуты из техноложки, возились с ней, в воздухе волнами перекатывался ленивый мат. Без руганий, как и без смазки, починка не шла. Пока длился ремонт, долбить породу полагалось вручную, ломами. Веселая жизнь. Подошла очередь. Макс взялся за тачку, но фланелевый воспитатель покачал головой. «Не надо». Подозвал к себе. Небрежно, чуть ли не пальчиком поманил. Макс сжал зубы. «Ничего, мы с тобой еще встретимся. Трудновоспитуемый Лемешев, вас хочет видеть директор», сказал Скобля официально. Макс усмехнулся.